он и не думал. Теперь второй вопрос. А зачем нужны Чхагам те очереди, которые они получают от клиентов? Неужто Чхаги рискуют бессмертием из-за шестиногов, гравилетов, красивой одежды и прочих предметов роскоши? Или, набрав очередей, они законнейше приобретают тела для своих мыслящих? Он хмурился, пощелкивая пинцетом по роговому краю челюсти, и не заметил, как Ник поднялась с пола и подошла к нему. «Глор, я думаю о Чхагах».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 Похоже, что изгиба пути ей как раз и ведомы.